Глава одиннадцатая Я поджала губы, зыркнула на этого любознательного товарища, помолчала. А потом решила, почему бы и нет. Он старше меня в десятки раз, учитывая продолжительность жизни демонов. Он явно умнее, мудрее и опытнее. И он не житель Одимина. Значит, все их условности и традиции ему так же чужды, как и мне. Я просто поняла, что никогда не буду с ним, его роднёй и окружением на равных. Его мать мне это очень доступно продемонстрировала. Для них всех Мриэла Монкар – незамужняя девица, которая нагуляла внебрачного небрачного ребёнка. Мало того, ещё и оставила его при себе, не прячет, не стыдится и работает. Как бы это несмываемое пятно на репутации. «И что?» «И всё, пожалуй, я плечами» оказаться вдруг в семье, где ко мне относятся как ко второму сорту. Да что там, второму, скорее уж, как к десятому. И всегда будут помнить о том, как они благодетельствовали, приняв семью. Нет, не хочу. Хотя мадам Гресс и попыталась исправить ситуацию, узнав обо мне настоящей. Но это временный порыв и угрызение совести, я это понимаю. но картуру Артуру Грессу вы испытываете чувства?» «Да», — подумав, призналась я, «мне казалось, у нас взаимное чувство, и мы будем счастливы. Он мне близок духовно, хотя совершенно не в моем вкусе внешне. Мне с ним интересно, мы на одной волне, меня тянет к нему. Он мне не безразличен. И да, я хотела видеть именно его своим мужем, раз уж решилась вообще на этот шаг. Но...» «Но я поспешила с выводами и решениями», — грустно улыбнулась я. «Он хороший очень. Я восхищаюсь Артуром, ценю его, но он — продукт своего времени и социума, и некоторые из его мыслей и решений, продиктованных воспитанием и условностями, мне не подходят. Я поторопилась, переоценив себя. Я еще недостаточно долго прожила в Одимине, не приняла и не осознала все их заморочки. Я не готова к такому отношению в семье». Что же вы планируете, Маша? Жить, просто жить, пожалуй, я плечами. Растить Сонечку, узнавать новых людей и демонов, расширять границы сознания. А любовь, ну, как-то вот не складывается у меня. Не умею я где-то промолчать, а где-то закрыть глаза. Наверное, мне просто не дано быть женой. Зато вы отличный преподаватель и трусишка, которая просто боится серьёзных отношений с мужчиной. Я тихонечко хмыкнула и кивнула. Да, возможно, нашла себя в том, о чем и не думала никогда. А вот поди ты. И мне самой это ужасно нравится. С детьми я работать не смогла бы. Нет, во мне безусловной симпатии и любви к малышам терпения тоже нет. А вот взрослые молодые студенты мой контингент, как оказалось. Мне самой с ними ужасно интересно. И да, если подумать хорошо и признаться себе самой, то трушу, боюсь и злюсь. И на Артура, и на его семейство. Вечером после ужина в обществе демона я собралась в Одимин. Все же вот этот артефакт переноса — мега вещь. Вот бы мне себе такую штуку в личное пользование выпросить, но чтобы перемещаться не только в Академию изнанки, а по собственному желанию, куда нужно. А кстати, не заглянуть ли мне сейчас в свою комнату в общежитии? «Захватить что-нибудь полезное и нужное в особняк Маркиза?» «Все не в руках это потом нести по городу или...» «Ну его, вечер, устало, лучше сразу на заслуженный отдых и к детям?» Задумалась я об этом, вышла из портала и обнаружила, что перенеслась не в особняк, арендованный Месье Ноблем для встреч с внучкой, но и не в свою комнату. Ой, растерянно огляделась я, пытаясь понять, куда это меня занесло. подвал университета, что ли?» Зачем бы мне сюда было надо? Даже и не думала о них, но самое странное, что перенеслась я одна. Гронх застрял где-то на полпути остался там, у демонов. «Гришка!» — негромко окликнула я на всякий случай. Мало ли вдруг эта тварюшка умеет невидимой становиться. Черт, а я ведь так и не изучила досконально по книгам, что он такое. Времени совсем ни на что нет. Навалилась опять. Где-то в глубине сознания словно заскреблось что-то такое неуловимое, неясное чувство, как бывает, когда о тебе кто-то думает. Или когда на тебя смотрят, и ты еще не осознал, что это взгляд, а просто ощущаешь некоторый дискомфорт. «Гриша», — снова позвала я шепотом, — «это ты?» И опять, не ушами, а, не знаю, мозжечком или еще чем-то в мозгу, я почувствовала отклик. «Интересненькое демоническое животное, похоже, умеет ментально общаться, как и разумные демоны. Разберёмся. Но главное, что Гронх жив, здоров, просто не попал со мной в Одимин». Попыталась вернуться назад, но что-то пошло не так, артефакт не сработал. Разрядился, что ли? Ерунда какая-то. Помыкавшись ещё, я махнула рукой и отправилась искать выход в обжитую часть усача. Ненавижу я эти подземные катакомбы. Блуждала я, блуждала. Пару раз видела далеко впереди мелькающий белый силуэт. Призрак какой-то, наверное, слоняется, как неприкаянный. А потом вдруг меня осенило, я сбилась с шага и остановилась. А ведь такое уже было, когда мы с Софи после белого балла заблудились в трех соснах. Я вот так же тогда наматывала круги и никак не могла найти выход из коридоров. Как же тогда ректор это назвал? Петля? Убейте, не помню. То есть, конечно, убивать меня не надо, это я образно, просто такой вот я тугодум жительница мегаполиса и спокойной, мирной, развитой цивилизации, для которой норма посмотреть сначала налево, потом направо, даже на пешеходном переходе на зелёный сигнал светофора. Или отойти от края платформы в метро, чтобы не снесло воздушной волной от прибывающего поезда. Новости там всякие в сети или по телевидению прочитать. Типичная такая осторожная горожанка. Не могу я за полгода с небольшим настолько пристроить мозг, чтобы мгновенно понимать, что угодило в магическую ловушку. Для меня чары до сих пор что-то эдакое. Я постояла, размышляя, что делать. Моих знаний не хватало расколдовать все это. Я даже не знала, что именно-то расколдовывать. Я алхимик, потому что та магия, которая мне досталась от владелицы тела, именно такая. И я сама развивалась именно в данном направлении уже осознанно. Надо же, как-то и самой мозгами шевелить было, а не только вытаскивать из базы данных то, что прилетело в мозг от Мариэллы. Но что такое-то, что меня здесь заперло, я не знала. В прошлый раз я угодила в пентаграмму, а сейчас... Покрутилась на месте, отыскивая преломление пространства. Вдруг я его пропустила, так как просто не подумала, что оно тут может быть. Шла я, шла а потом вдруг мне в спину влетело что-то тяжёлое, горячее и очень болезненное. Я вскрикнула, меня толкнула вперёд, уронила и... и отключилась. Приходило в себя тяжело, урывками, словно кирпичом по голове получила, хотя то, что меня вырубило, влетело не в неё. Спина горела и болела, вот её как раз приложило сильно, а голова просто была дурная и глаза никак не открывались. Прежде чем я окончательно пришла в себя, пару раз снова уплыла в обморок. Но все же мозг наконец прояснился. Глаза, впрочем, так и не открывались. Но зато я могла понять, что они просто завязаны чем-то, а руки стянуты за спиной, причем туго и болезненно. Это кто же меня, такую милую, безобидную, похитил-то? Кому я могла понадобиться и зачем? Какое-то время я лежала, прислушиваясь и пытаясь понять, куда меня притащили... «Есть ли кто-нибудь рядом?» Капает вода, но далеко, шуршат лапки. «Ой, нет, только не говорите, что тут крысы. Я не боюсь грызунов в целом, но они же опасны, если голодные. А тут я такая аппетитная, беззащитная». Затаив дыхание, снова прислушалась. Коготки, цап, царап по полу, осторожные шажочки. Ну, мало, может, одна или две крыски. Буду думать о них так, чтобы не паниковать раньше времени. Что ещё?» Чувства обострились до предела, голоса далеко, на грани слышимости, кажется, даже не на этом этаже, а словно бы сверху и справа. Мужской довольно высокий, срывающийся на скандальные нотки, и женский, а вот этот, наоборот, низкий глубокий. Но слов не разобрать, чувствуется только, что ругаются. Попробовала призвать магию, скастовать хоть какое-нибудь заклинание и неприятно удивилась, когда не смогла, не поняла, что не так-то. Руки связаны, на пальцы свободные Блока насилия не ощущаю, почему ничего не выходит. Ой, паника, паника. Надо же, какая я за несколько месяцев стала избалована это. Магия, заклинания. До меня дошла абсурдность мыслей, и я непроизвольно фыркнула рассерженно на саму себя. Лежу тут, понимаешь ли, царевна, жду чего-то. А чего ждать, над спасаться». И для начала я перевернулась и начала елозить и изгибаться, пытаясь определить пространство и как-то изогнуться, чтобы стащить с глаз повязку. Удалось мне это далеко не сразу. Умаялась вся. Руки чуть из плеч не вывернула, а шею, кажется, растянула. Хорошо, что не свернула, но справилась. Проморгалась, отдышалась, огляделась. Было темно, но глаза уже адаптировались, и в общих чертах помещения я смогла осмотреть. Подвал... Вероятно, бывшая тюремная камера, если судить по кольцам и цепям на противоположной стороне. Наверное, там крепили пленников, чтобы не сбежали. Странно, что и меня туда же не приковали, не сочли опасной. Господи, до меня дошло, и я похолодела. Какое счастье, что я сегодня была одна, а не с Софи. А ведь всегда таскаю ее с собой. угодила бы вместе с малышкой в ловушку, пришлось бы в сотни раз хуже я выдохнула сквозь сжатые зубы привязалась ведь уже к этой милой улыбчивой лапушке, которой невозможно не симпатизировать хорошо что она сейчас с марсале самоподохраной деда уж какой есть и четырех демонов чей то маленький холодный нос обнюхал мои связанные руки и пощекотал усами би ну это уже совсем нехорошо если меня сейчас цапнет какая то подбальная крыса «Не вздумай кусаться, я ядовитая и невкусная», — прошептала я. «Ну, мало ли, говорят, крысы очень умные, вдруг она поймёт». Мне в руки фыркнули. «Ой, вот не надо!» Чувствуя себя клиентом психушки, возмутилась я всё так же шёпотом. «Ты вот тут живёшь себе в подвале и знать не знаешь, что происходит в мире. А я тебе скажу, фигня какая-то там творится». Крыса затихла кажется, слушала. «Ну, а я что?» Продолжила монолог «Чокнутый по поданке». «Да-да, вот, думаешь, мне нравится валяться тут на грязном полу? Тебе-то что, у тебя и лапок аж четыре, хвоста зубы, я? Холодно, твёрдо, неудобно. А я девочка, между прочим, с нами так нельзя обращаться, и рукам больно. Вот на кой какому-то гаду понадобилось со мной так поступать? Сам подумай». Меня возмущённо ткнули носом в руку, и что удивительно, я догадалась. «Не сам? Сама? Ты тоже девчонка, что ли?» «Ну, привет, будем знакомы, я Маша. Но тут меня все зовут Мари. У тебя имя вряд ли есть, поэтому я буду называть тебя Анфиса. Надеюсь, ты не против?» Меня не кусали, но щекотно дышали в руку. Даже крысы от скуки готовы слушать любой бред. «Ну, что за мир, что за жизнь?» а у меня дочка есть. Она как бы моя, но не совсем. Но она прикольная, мне нравится. Смешная и милая. Прикинь, у нее жених образовался уже. Хотя ей годика еще нет». «А я вот взрослая тетка, а с женихами полный провал», — грустно призналась я, спросила. «У тебя есть мужик? Какой-нибудь брутальный, крысюк, с сильными лапами и мощным хвостом?» Судя по вздоху, Анфиска была одинокой женщиной. «Да, и у тебя не складывается, бывает. Зато у меня еще есть собачко. гронх называется жуткая демоническая трехголовая тварь, а хвост у него настоящая змея». «Если честно, я его побаиваюсь, потому что собак не люблю и не умею с ними обращаться, а этот еще дурной такой, молодой, энергичный». Я вздохнула. «Никогда не заводи себе Гронха, Анфиса. Мы с ним всего несколько дней вместе, и мне пока сложно, хотя я креплюсь и все такое, виду не подаю, но как же я устала». Из крысы вышла замечательная собеседница. Она удачно вздыхала в нужных местах и не давала ненужных советов просто слушала. «Слушай, тебе, если не сложно, ты там перегрызи верёвку, что ли? Так стянули, что кровоток мне пережали рук, не чую уже. А я с тобой пока поболтаю, ладно? И, может, немножко поплачу? Ты, если что, не пугайся, это я от нервов и от усталости навалилась, знаешь». Крыса фыркнула, но что невероятно, начала грызть верёвку, обалдеть! В этом мире водятся разумные крысы, «Спасибо, дорогая!» — шмыгнула я носом. Так вдруг себя жалко стало. Несчастная я такая, похитили, оглушили, связали, бросили. И единственная моя собеседница — крыса. Куда ты вляпалась, Машка? Ты как закончишь, глянь, у меня в кармане сухарики есть. Я для малявочки своей брала, она любит их мусолить, зубы лезут, она грызет все подряд, идиосно чешет. Анфиска заинтересованно повела головой, но вернулась к веревке, а я продолжила. Я, кстати, читала, что у вас, грызунов, зубы растут всю жизнь, и их надо постоянно стачивать. Представляю, как это бесит. А у людей носы и всю жизнь растут, и уши, прикинь. У взрослых возрастных мужиков носы и уши практически всегда ощутимо крупнее, чем в юности. Мы помолчали. Животное продолжало грызть веревку. Я думала, о чем еще шептать ей? «Неплохо, беседуем». А я с демонами познакомилась, они такие странные чуждые. И я совсем не понимаю, что происходит, они же иные, их вроде как в пентаграммы призывали Предполагается, они опасные, и вдруг обмен преподавателями сделали. И угадай, кого забросили к ним, у меня. Не, ну, в целом-то это понятно, меня не жалко, репутация у меня тут сложная. Но всё равно мне странно, хотя и интересно, приключения однако». Я, может, даже тебя с демонами познакомлю, если захочешь, и с бароном, это кот, умный, магически адаптированный. О, а может, ты тоже чья-то магически адаптированная и привязанная, как Гронг ко мне, а кот к нашему ректору?» Крыса возмущенно фыркнула и капельку куснула меня, не больно, но с намеком. «Ну, прости, а что я еще должна была подумать? Раньше с представителями твоего племени не общалась...» Тут веревка оказалась перегрызенной. Я почувствовала, как она слегка ослабла. «О, спасибо! отодвиньте я попробую руками подёргать!» Пошелестели по полу коготки, я принялась растягивать руки, чтобы выпутаться. Удалось не сразу, но всё же сначала вытащила одну руку, расцарапывая в кровь кожу, потом освободила вторую. Кисти онемели, пальцы я уже совсем не чувствовала. Беззвучно подвывая, засунула ладони подмышки, чтобы отогреть и дождаться, пока они хоть немного отойдут. Села и, хлюпая носом, позвала шепотом. «Анфис, ты где? Иди, познакомимся!» Крыса оказалась просто крысой. Относительно молодой, и не спрашивайте, откуда я это знаю. Худой и любопытный, и одинокой. Других грызунов я в своей темнице не заметила. «Привет!» — сказала я ей, рассмотрев. Сухарики в правом кармане. Немного, штуки три, но тебе должно хватить. Сможешь сама вытащить? Я разогнусь. И не бойся, я не обижу слово «мага». Вытянула ноги и повернулась немного так, чтобы открыть доступ к нужному месту. Чуть позднее крыса ела сухарик, держа его передними лапками, я продолжала себя чувствовать немного свыхнувшейся. Может, мне все это снится? Голоса мужчины и женщины давным-давно стихли, Кто эти люди, о чём они говорили, я так и не узнала. Руки у меня отошли. На запястьях гематома от верёвки, тыльные стороны ладони ободраны, и вид удручающий. Но хоть пальцы шевелиться начали, а магия не слушалась. Я слишком мало понимаю в этом, поэтому могла только выдвигать гипотезы. Либо тут на помещении какие-то блокирующие заклинания или артефакты, либо меня заколдовали». Либо он какой-то дрянью, пока я была без сознания. Все варианты имели право на жизнь. Амулеты, артефакты с меня сняли, в том числе артефакт приноса к демонам. То есть это явно кто-то из моего окружения. Хочу верить, что не близкого, иначе это совсем уж паршиво. Револьвер, подаренный маркизом, тоже забрали. Вот же гады, обчистили как липку, а я им даже и воспользоваться не успела ни разу.